Глава десятая. Удар в Анцио. Первые недели января прошли в усиленных приготовлениях к операции Шингл (кодовое название высадки в Анцио) и в подготовленных операциях пятой армии, имевших целью отвлечь внимание резерва противника от намеченного планшермана на побережье. С этой целью армия предприняла ряд атак. которые, как надеялись, должны были дать ей возможность переправиться через реки Горильяно и Рапидо, в то время как французский корпус, обходным маневром справа, должен был угрожать возвышенности севернее Кассино. Бои носили весьма ожесточенный характер, так как немцы явно намеревались помешать нам взломать линию Густава, которая с Кассино в качестве центрального опорного пункта была самой тыловой позицией их оборонительной зоны. тянувшисься на большую глубину. В этих скалистых горах была создана сильная система укреплений, в которой щедро использовались бетон и сталь. Со своих наблюдательных пунктов на высотах противник мог направлять артиллерийский огонь, чтобы воспрепятствовать каким бы то ни было передвижением в долинах. После предварительных атак в суровую зимнюю погоду Пятая армия начала 12 января свое главное наступление продвижением на 10 миль французского корпуса на северном фланге. Три дня спустя американский второй корпус занял Монте-Трокье, последнюю преграду перед рекой Лири. Затем английский десятый корпус форсировал реку Горрильяну в нижнем течении и захватил Ментурну. и предместе Кастельфорте, но его дальнейшие попытки продвинуться на север не увенчались успехом. Правый его фланг также не смог взять Сан-Амброджо. Все это, однако, произвело желаемый эффект. Наступление отвлекло внимание противника от приближающейся угрозы его уязвимому морскому флангу и заставило подтянуть три хорошие дивизии из резерва, чтобы восстановить положение. Немцы атаковали английский десятый корпус, но не смогли отбросить его назад. К полудню 21 января конвои, направлявшиеся в Ансию, уже были далеко в море под прикрытием авиации. Погода благоприятствовала незаметному подходу. Наши сильные налеты на вражеские аэродромы, в особенности на Перуджу, базу германских разведывательных самолетов, не позволили подняться с земли многим самолетам противника. Шестой корпус под командованием американского генерала Лукаса высадился на побережье Ансу в два часа утра 22 января. Американская третья дивизия южнее города, а английская первая севернее него. Сопротивления было очень незначительным, потерь почти не было. К полуночи 36 тысяч человек и более трех тысяч машин были на берегу. Мы, сообщил Александр. который находился на месте действия, по-видимому, добились почти полной внезапности. Но затем наступила катастрофа, и самая главная цель предприятия не была достигнута. Генерал Лукас ограничился занятием своего плацдарма и подвозом на берег снаряжения и машин. Генерал Пенин, командовавший английской первой дивизией, стремился продвинуться вглубь. Однако его резервная бригада была оставлена при корпусе. 22 и 23 января ушли на слабые пробные атаки в направлении Честерны и Кампалеоне. Командующая экспедиция не предприняла решительной попытки продвинуться. К вечеру 23-го были высажены целиком обе дивизии и приданные им войска, включая два английских отряда «Командос» и американские ударно-десантные группы. Оборона берегового плацдарма усиливалась, но возможность, ради которой было приложено так много усилий, была упущена. Кессель Ринг быстро реагировал на создавшееся критическое положение. Основная масса его резервов уже была занята в боях против нас на фронте Кассино. Но он стянул все имевшиеся у него в наличии части, и за 48 часов было собрано примерно две дивизии для того, чтобы помешать нашему дальнейшему продвижению. Угроза флангу не ослабила решимости Кесслеринга противостоять нашим штурмам у Касину. 25 января Александр сообщил, что Плаздарм достаточно надежен. Американская третья дивизия находилась в четырех милях от Честерны, а английская первая дивизия в двух милях от Компалиона, и на всем протяжении фронта контакт был непрерывным. 27 января пришли серьезные известия. Ни тот, ни другой город не был взят. Гвардейская бригада отбила контратаку пехоты и танков и продвинулась вперед, но она все еще была в полутора милях от Комплиона, а американцы все еще находились южнее Честерны. Тем временем наши атаки против немцев на участке Касино продолжались. Английский десятый корпус отвёл на свой участок фронта основную часть вражеских подкреплений. и было решено атаковать севернее от него, чтобы захватить возвышенность над Кассино и обойти позицию с этой стороны. Были достигнуты значительные успехи. Американский второй корпус, имея справа от себя рядом французский корпус, форсировал реку Рапидо выше города Кассино и занял Монте-Кастеллоне и Колли-Майолу. Затем он нанес удар на юг по монастырскому холму. Но немцы получили подкрепление и держались с фанатичным упорством. К началу февраля второй корпус выдохся. Генерал Александр решил, что для того, чтобы восстановить силу Мнатиска, необходимы свежие войска. Он уже отдал приказ о сформировании новозеландского корпуса под командованием генерала Фрейберга в составе трех дивизий, переброшенных из Восьмой армии. Было ясно, что на обоих фронтах разыгрываются новые ожесточенные бои, и необходимо было найти дополнительные войска. В начале февраля на главный фронт должна была прибыть польская третья карпатская дивизия. Генерал Вильсон имел на готове в Северной Африке восемнадцатую пехотную и первую гвардейскую бригады. К тридцатому января американская первая бронетанковая дивизия высадилась в Анцио. А、американская сорок пятая дивизия находилась в пути. Их можно было высадить лишь на очень неудобном для высадки побережье или в маленьком рыбацком порту. Сложившееся положение сообщил адмирал Джон Кенненхэм. Мало напоминает молниеносный удар двумя или тремя дивизиями, который планировался в Марокко, но вы можете быть уверены, что военно-морские силы сделают все возможное для того, чтобы обеспечить материальные условия победы. В то время, как бои в районе Костина были в самом разгаре, шестой корпус Вансо предпринял тридцатого января первую атаку большими силами. Была захвачена некоторая территория, но американская третья дивизия не удалось занять Честерну, а английская первая дивизия не смогла занять Компалионы. На Плаздарме было высажено уже более четырех дивизий. Но немцы, несмотря на действия нашей авиации против их коммуникаций, быстро перебросили крупные подкрепления. Нам противостояли части восьми дивизий, занявшие позиции, которые они к этому времени смогли укрепить. Александр доносил: скоро мы будем в состоянии осуществить должным образом координированный удар всеми силами, чтобы достигнуть нашей цели — перерезать главную неприятельскую линию снабжения. Я дал приказ подготовить соответствующие планы. Прежде чем стало возможным осуществить приказ Александера, противник третьего февраля предпринял контратаку, которая уничтожила выступ английской первой дивизии. Стало ясно, что эта контратака является лишь прелюдией к более серьезным действиям. Говоря словами доклада генерала Вильсона, Плацдарм отрезан нагло, и наши силы, находящиеся внутри него, не в состоянии двинуться вперед. Я был сильно обеспокоен некоторыми моментами операции у Анцио. Премьер-министра, главнокомандующему на Средиземном море 8 февраля 1944 года. Сообщите мне, какое число боевых и транспортных машин выгружено в Анцио за первую неделю и за две недели соответственно. Я был бы рад, если бы было возможно без излишних хлопот и задержки указать отдельно грузовики, пушки и танки. Ответ пришел быстро и ошеломил меня. В первую неделю было выгружено двенадцать тысяч триста пятьдесят машин, включая триста пятьдесят шесть танков. За две недели двадцать одна тысяча девятьсот сорок машин, включая триста восемьдесят танков. В целом это составляло триста пятнадцать грузов танкодесантных барж. Интересно отметить, что кроме четырех тысяч грузовиков, которые перевозились на судах туда и обратно за две недели на плантарме Уансу, было выгружено почти восемнадцать тысяч машин для сил общей численностью семьдесят тысяч человек, включая, конечно, водителей и тех, кто обеспечивает обслуживание и ремонт машин. Десятого февраля были получены дальнейшие сведения. Генерал Вильсон сообщал, что погода помешала нашим воздушным атакам. Английская первая дивизия подвергалась серьезному нажиму, ей пришлось отступить, и Александр принимал меры, чтобы сменить ее. Все это вызвало большое разочарование в Англии и в Соединенных Штатах. Я, конечно, не знал, какие приказы были даны генералу Лукасу, но двигаться вперед и сражаться с противником – это основной принцип. Между тем, создавалось впечатление, что он с самого начала был против этого. Зрелище восемнадцать тысяч машин, накопленных на берегу за две недели и предназначавшихся всего лишь для семидесяти тысяч человек, то есть одна машина меньше, чем на четыре человека, включая водителей и обслуживающий персонал. Хотя в то же время они продвинулись всего на двенадцать или четырнадцать миль, было прозрительным. Очевидно, мы были сильнее немцев по боевой мощи. Легкость, с какой они перебрасывали свои части на поле битвы, и быстрота, с какой они ликвидировали опасные бреши, которые создавались у них на Южном фронте вследствие переброски ими части войск на другие участки, производили самое внушительное впечатление. Все это, казалось, служило очень плохим предзнаменованием для оверлорда. Генерал Александер, премьер-министр 11 февраля 1944 года. Первая фаза операции, начало которых было таким многообещающим, сейчас только что закончилась благодаря тому, что противник оказался способен быстро сосредоточить достаточные силы для стабилизации положения, которое для него было очень серьезным. Битвы сейчас переходят во вторую фазу. И мы теперь должны любой ценой отразить его контратаки и затем, перегруппировав наши собственные силы, возобновить наступление, чтобы прорваться вглубь полуострова и перерезать неприятельские коммуникации, ведущие из Рима на юг. Это я твердо намереваюсь сделать. Ожидавшаяся серьезная попытка сбросить нас в море Уан-Суо началась 16 февраля, когда противник ввел в действие более четырех дивизий, поддерживаемых четыреста пятьюдесятью орудиями и начал прибой наступления на юг от Компаляона. Наступление началось в неудобный момент, когда американская сорок пятая и английская пятьдесят шестая дивизии, переброшенные с фронта у Касина, сменяли нашу доблестную первую дивизию, которая вскоре снова оказалась втянутой в ожесточенное сражение. В расположении наших войск, которые были на этом участке оттеснены к первоначальному плацдарму, был вбит глубокий и опасный клин. Артиллерийский огонь с момента высадки, сильно тревоживший всех наших людей на плацдарме, снова усилился. Все висело на волоске. Дальнейшее отступление было невозможно. Даже небольшое продвижение вперед позволило бы противнику использовать не только дальнобойные орудия против наших военных, мест высадки наших судов, но и дало бы ему возможность открыть настоящий заградительный огонь полевой артиллерии с целью срыва всех операций по погрузке и отправке. У меня не было никаких иллюзий относительно создавшегося положения. Речь шла о жизни или смерти. Однако «Фортуна», до сих пор отворачивавшаяся от нас, наградила отчаянное мужество английских и американских армий. И еще не истек установленный Гитлером трехдневный срок – Как немецкое наступление было остановлено, затем их собственный выступ был контратакован с фланга и срезан огнем всей нашей артиллерии и бомбардировкой со всех самолетов, какие только мы могли поднять в воздух. Сражение было ожесточенным, обе стороны понесли тяжелые потери, но смертный бой нами был выигран. 22 февраля 1944 года я выступил в палате общим с общим отчетом о ходе войны. В этих рамках операция Уансо была представлена в должной перспективе. Я рассказал о событиях с такой подробностью, с какой тогда было возможно. Это было, безусловно, нелегкое дело перебросить такую значительную армию морем – сорок или пятьдесят тысяч человек в первом броске при всей неустойчивости зимней погоды и при всей неясности относительной силы неприятельской обороны. Сама эта операция была образцом совместных действий. Высадка в сущности не встретила сопротивления. Однако последующие события развивались не так, как мы надеялись или планировали. В результате мы высадили на берег большую армию, оснащенную массой артиллерии, танков и многими тысячами автомашин, и наши войска, двинувшиеся вглубь полуострова, вступили в соприкосновение с противником. С широкой стратегической точки зрения решение Гитлера послать в Южную Италию 18 дивизий, насчитывающих вместе с обслуживающими войсками, вероятно, около полумиллиона, и создать в Италии большой вспомогательный фронт, нельзя считать нежелательным для союзников. Мы где-то должны сражаться с немцами, если мы не хотим сидеть сложа руки и смотреть на русских. Изматывающая битва в Италии занимает войска, которые не могли бы быть использованы в других более широких операциях. Решительная операция наших армий в Италии, в частности высадка у Анцио, в полной мере внесла вклад в успех операции Оверлорд. Позже мы увидим, какую роль она сыграла в освобождении Рима.